Глава 73. Реальность возвращалась медленно и неохотно. Возвращалась она голосом магистра Дестрака, ведущего малоприятную беседу с Акселем. «То есть вы, юноша, утверждаете, что оказались моей подопечной в туманных чащах, нашли там сердце туманов и уничтожили его?» Со всем возможным скепсисом спросил магистр некромантии. «Все верно», — ответил Светлый. «Еще как нашли, еще как уничтожили», — мысленно воскликнула я. И ваших всеобъемлющих знаний хватило, чтобы определить, будто проблема в массовой казни темных магов. Дестрак продолжал источать сомнения в адекватности собеседника. «Естественно», — подтвердил Аксель. «Это, конечно, полный полет светлой фантазии, но за обоснование на скорую руку сойдет. И в результате ваших смортан манипуляций по, как вы сказали, уничтожению сердца туманов, от города Белариума не осталось камня на камне». «Все так», — бодро заявил Светлый. «Что?» «Что?» Я ж подскочила от такого заявления, но точнее попыталась. Получилось только слабо завозиться и очень непрезентабельно застонать. Какое-то негеройское у меня возвращение правослова. «Мортон!» — рявкнул Дестрак. «Кончай изображать труп!» «Это что, зашитая розовыми нитками полная хинея?» «Я не изображаю!» — обиженно отозвалась я. «Я умерла и попала на ковер к Пресветлому, а он мучит меня кошмарами!» «Мортон, если ты умерла, я тебя сейчас тем более подниму!» «Магистр, у девушки магическое истощение!» Раздраженно проговорил какой-то другой голос, принадлежавший определенному мужчине и определенному возрастному. «Ваши вопли могут поднять у мертве, но не мою пациентку!» «Хант, я клянусь темнейшим! Если девочка останется без дара, я тебя прикопаю! И плевать мне на твой аристократический профиль!» Процедил магистр некромантии. «Если вы думаете...» Начал Аксель, но тут решительно вмешался третий. «Так, все, покиньте помещение. И не надо с такой ненавистью на меня смотреть. Я не ваш любимый склеп. Выметайтесь из моего лазарета. Оба! Живо!» Раздалось злое шипение, рычание, звуки стремительных шагов и щелчок аккуратно закрытой двери. И уже из-за нее тут же начали доноситься звуки продолжающегося скандала. Я попыталась разлепить глаза, чтобы оценить обстановку, но мужской голос повелительно произнес. «А ты спи!» Хотелось возмутиться, мол, какое спать. Там такой интересный диалог продолжается, но чужие пальцы легко коснулись моего виска. Спи. И я снова упала в руки матушки тьмы.